Вопрос — есть ли у женщин душа? Ответ — да. Вопрос — почему? Ответ — для того, чтобы их можно было предать анафеме, тогда они станут самыми преданными. Очень остроумно. Мне, к счастью, дали большую свободу в смысле дня. Важен был час, а не дата. Один раз во время рандеву я оставил его таким предлогом. Это был милый мальчик, довольно грустный, молчаливый. Я смутно припоминаю, что я сочинил какую-то историю про женщину. — Погодите, погодите, что-то всплывает. — Да, я сказал ему, что она уж полгода влюблена в него, и горячо желал бы с ним встретиться в каком-нибудь месте. Я даже назвал ее имя. Это была довольно-таки известная актриса. Было, следовательно, естественно, что... Приведя его в назначенное ее место, я ретировался из деликатности. Я все еще вижу, как он глядит мне вслед. Ему бы хотелось, чтобы я был его другом, по-моему. Я не знаю, что с ним стало. Как только операция заканчивалась, я терял интерес к своим оперируемым. Скажу больше, я никогда не видел ни одного из них вследствие. Я говорю это без всякой задней мысли. О, я мог бы рассказать вам немало историй, если бы я был спокоен. Что за скопище у меня в голове, какая галерея смертников, Мерфи, Уот, Ерк, Мерсье и еще сколько других? Я бы не поверил, что... Нет, нет, я охотно верю, а истории, история я не смог их рассказать, я и это вот не смог бы рассказать. Мне, следовательно, не удалось узнать, каким образом я должен действовать с молоем, как только я его найду. Указания Агабера не мог упустить из виду, снабдить меня ими, совершенно улетучились у меня из головы. Вот результат того, что весь день в воскресенье был потрачен на глупости. Было бесполезно говорить себе, вдумайся, что от тебя обычно требуется. В моих инструкциях, Не содержалось ничего обычного. Была действительно одна определенная операция, которая время от времени повторялась, но не настолько часто, чтобы вероятность того, что она-то и есть, как раз то, чего я ищу, была велика. Но если бы от меня всего лишь один единственный раз потребовали чего-то другого, этого единственного раза было бы достаточно, чтобы связать мне руки, так я был щепетелен. Я говорил себе, что лучше об этом не думать, что нужно сперва найти Моллоя, что я обмозгу это потом, что у меня до сих пор есть время, что все это вернется, всплывет вновь, когда буду менее всего ожидать, и что, если я, найдя Моллоя, я все еще не буду знать, что с ним делать, я мог бы устроить так, чтобы связаться с Габером, а Юди об этом известно не будет. У меня был его адрес, как и мой у него. Я послал бы ему телеграмму, что делать с М, он бы знал, как мне ответить четко и ясно, даже в случае надобности и в заварированной форме. Но был ли в черт-либе телеграф? Но я также говорил себе, поскольку я всего лишь человек, что чем дольше затянутся мои поиски малой, тем больше у меня шансов вспомнить, что следует делать, и мы бы мирно продолжали идти пешком, если бы. не следующее происшествие однажды ночью засну в конце концов по обгновению рядом с моим сыном я пса от резкого толчка с таким ощущением будто меня сильно ударили не беспокойтесь я не собираюсь рассказывать вам своего сна в собственном смысле слова шелыет царила глубочайшая тьма не шелохнувшись я прислушался Я не услышал ничего, кроме посапывания и прерывистого дыхания моего сына. Я собрался было сказать себе по что это лишь дурной сон, тогда острая боль пронзила мне колено. Вот, следовательно, объяснение моего внезапного пробуждения. Это и впрямь походило на удар, удар лошадиным копытом, по моим представлениям. Я с тревогой ждал ее повторения, недвижимая, едва дыша и, естественно, обливаясь потом. Словом, я поступил в точности так, как человек, насколько мне было известно, поступает в подобных обстоятельствах. Боль и в самом деле повторилась несколько минут спустя, но не такая сильная, как в первый раз, вернее, во второй. И она показалась мне не такой сильной, потому только что я ее ожидал, или потому что я начал к ней привыкать, не думаю. потому что она опять повторилась несколько раз, и всякий раз слабее, чем в предыдущей. И, наконец, утихло совсем, до того, что я смог уснуть, порядком успокоившись. Но перед тем, как уснуть вновь, я успел припомнить, что означенная боль не была совсем в новинку, потому что я ее уже чувствовал у себя в ванной, когда делал сыну промывание. Но тогда ограничилось лишь одним приступом. Более она не повторялась. Я уснул опять, задаваясь вопросом вместо колыбельной, было ли тогда то же самое колено, которое так что причинило мне такую боль, или другое. И вот этого я так никогда и не узнал. И мой сын, когда я спросил его на сей предмет, тоже был не в состоянии сказать мне, который из двух своих колен я у него на глазах намазал йодом в тот вечер, когда мы отправились. Я уснул слегка успокоенный, говоря себе, это небольшая невралгия, спровоцированная долгими переходами и прохладными сырыми ночами, и пообещав себе раздобыть при первой возможности упаковку теплотворной ваты, ту, что с хорошеньким демоном на этикетке. Вот такова скорость мысли. Но на этом не закончилось, поскольку, пробудившись вновь незадолго до рассвета, На этот раз по естественной надобности, с небольшой реакцией члена для пущего правдоподобия, я не смог подняться. То есть, в конце концов, я поднялся, но ценой каких усилий? Это скоро говорится, скоро пишется. Не смог. Тогда в действительности нет ничего труднее. Вероятно, по причине воли, которая, кажется, возбуждает малейшее препятствие. Так я думал сперва, что не могу согнуть ногу, но, проявив упорство, я смог ее согнуть немного. Анкелоз сустава был неполный. Я все время говорю о моем колене. Но было ли оно то же самое, что разбудило меня в начале ночи, я не могу поклясться. Оно не причиняло мне боль оно просто сопротивляло сгибанию. Боль, несколько раз предпредив меня понапрасну, смолкла Вот как я это видел. Мне, к примеру, невозможно было встать на колени, потому что каким бы манером ни вставать на колени, всегда нужно согнуть оба колена, если только не принять явно гротескные позы, которые невозможно схранить долей нескольких секунд, я хочу сказать, выставив вперед вытянутую больную ногу на манер кавказских танцоров. Я смотрел колено при свете электрического фонарика. Оно не было ни красным, ни распухшим. Я подвинул коленную чашечку. Было похоже на клитер Все это время мой сын сопел, как тюлень. Он не подозревал, что может выкинуть жизнь. Я тоже был наивен, но я об этом знал. Разлился тот ужасный свет, который немного предшествует восходу солнца. Предметы тайком возвращались на свои дневные места, — обосновывались и притворялись мертвыми, и осторожно, и, должен сказать, с известным любопытством сел на землю. Другой захотел бы сесть, как обычно, одним махом, только не я. Как не нов был этот новый крест, я тут же нашел, каким образом его лучше нести. Но когда садишься на землю, надо садиться... Попортновский или в позе утробного плода — это, так сказать, единственные возможные позы для дебютантов. Я не замедлил, стал быть, улечься на спину. И я не замедлил прибавить к сумме своих знаний следующее, что когда из всех позиций, которые нормальный человек принимает, не задумываясь, вам остается доступны все равно все в две-три, эти последние тогда обогащаются. Я бы скорее... И с пеной рта утверждал обратное, не поключи со мной такое. Да, не будучи в состоянии с удобством оставаться ни в стоячем, ни в лежачем положении, прибегаешь к различным формам горизонтального, как ребенок в очреве матери. Их изучаешь, как никогда прежде, находя в том наслаждение о котором не подозревал, короче, не там числа. И если, вопреки всему, с течением времени это приедается, надо только встать на ноги на несколько мгновений, даже просто-напросто подняться из лежачего положения в сидячь Вот преимущество местного и безболезненного пролича.